глава 17 Наступившее после моих слов тягостное молчание нарушила леди артанца она выпрямилась в кресле и в ее глазах еще недавно полных слез вспыхнул практичный почти деловой огонек который я неожиданно узнала он напомнил мне мое собственное выражение лица при обсуждении урожая виктор обратилась она к мужу и в ее голосе прозвучала мягкая но твердая настойчивость Давай не будем давить на девочку. Три претендента — это, конечно, хорошо для драмы, но плохо для выбора. Давай устроим все правильно. Устроим бал. Лорд Виттерос повернул к ней голову. Брови слегка поползли вверх. В его взгляде читалось явное неодобрение. «Бал? Сейчас?» «В разгар всех этих...» Он сделал неопределенный жест рукой, вмещавший в себя и разгромленный холл, и орков, и божественно-демонические разборки. «Именно сейчас!» – парировала она, и в ее тоне зазвучали нотки той самой богини, которая не привыкла, чтобы ее планом перечили. «Нам нужно дать дочери возможность увидеть весь спектр возможностей. Пригласим всех – и женихов из столицы, и соседних магграфов и отпрысков достойных домов из-за границ приграничья. Пусть выбирает сердцем и разумом, а не из-под палки старых клятв. Это будет красиво, достойно и справедливо!» Лорд Виттер схмыкнул. Звук получился сухим и скептическим. Он понимал, что это отсрочка, попытка превратить вынужденный союз в некое подобие свободного выбора. Но он также видел решимость в глазах жены и, что более важно, оценил прагматичный смысл. Широкий смотр женихов мог принести новые, более выгодные политические комбинации. Он медленно кивнул, уступая, но не скрывая легкой досады. Как скажешь, но организация в таких условиях «Я все беру на себя», – воскликнула леди Артанца, и ее лицо осветилось энтузиазмом. Казалось, она уже мысленно составляла список гостей и выбирала ткани для драпировок. А я сидела и слушала этот обмен репликами, чувствуя, как первоначальное раздражение сменяется странной усталой апатией. Бал. Как в плохой сказке. Пригласить толпу таких же надменных, зацикленных на титулах аристократов, чтобы они разглядывали меня, как лошадь на аукционе? Мысль была отвратительной. Но потом я взглянула в окно, на серое низкое небо, вспомнила вчерашнюю охоту на волков. И то редкое чувство простой, понятной пользы. Мне отчаянно хотелось развеиться. Хоть как-то. И бал, это был хоть какой-то повод отвлечься от бесконечного круга проблем, от этого давящего ощущения, что мою судьбу решают все, кроме меня самой. Пусть это будет иллюзия выбора, но это будет действие. Шум, музыка, возможно, даже какие-то новые лица, не видевшие меня только как внучку демона. Я вздохнула, привлекая их внимание. «Хорошо», — сказала я тихо, и в моем голосе не было ни восторга, ни покорности. Была просто уставшая решимость. «Устраивайте бал, но с двумя условиями. Первое — он будет здесь, в моем замке. И второе — я не даю никаких обещаний, я просто посмотрю». Леди Артанце захлопала в ладоши, будто я согласилась на самый прекрасный подарок. Лорд Виттерс снова кивнул, на этот раз с легким, едва уловимым намеком на уважение в глазах. Возможно, к моей попытке сохранить хоть какую-то самостоятельность. А я уже мысленно возвращалась к спискам. Бал означал новые хлопоты, новых гостей, новые расходы. Но, по крайней мере, это были хлопоты, которые я могла хотя бы частично контролировать. И это было лучше, чем сидеть и ждать, когда за меня решат, за кого из троих я должна выйти замуж. Пусть танцуют, а там посмотрим». Приготовления к балу обрушились на замок, подобно второй, на этот раз рукотворной метели. И если первая приносила холод и тишину, то это оглушительный хаос, запахи краски и нервного возбуждения. Леди Артанса, казалось, обрела свою истинную стихию. Из существа полного слез и вины Она превратилась в безупречного полководца предпраздничной кампании. Ее тихие, но непререкаемые указания разлетались во все стороны. Она не спрашивала, можно ли, она знала, как должно быть. И энергия, с которой она взялась за преобразование моего скромного жилища, была пугающей. Первым делом под ее началом принялись приводить в относительный порядок главный зал. Ковры со знакомыми дырами от искр были свернуты и убраны. Облупившаяся лепнина на стенах задрапирована тяжелыми тканями цвета темного вина и серебра, присланными неизвестно откуда. Хрустальные подвески для люстр появились будто из воздуха, заменив простые железные обручи со свечами. Мои же заботы были приземлённее. С Аликом мы ломали голову над тем, как прокормить потенциальную орду гостей. Запасов из погребов не хватило бы и наполовину. Пришлось срочно выменивать в ближайших городах, тратя последние резервные средства и обещая расплатиться будущим урожаем. По двору беспрестанно основали слуги, ездили подводы то с бочками вина и эля, то с тушами свежезабитого скота, то с горшками экзотических приправ, при виде которых моя практичная экономка Эльза только качала головой. Женихи, к моему удивлению, тоже не сидели, сложа руки. Видимо, осознав, что бал это новый этап состязания, они решили проявить полезность. Ричард взялся за организацию освещения и отопления. В зале появились сложные системы зеркал, усиливающих свет сотен свечей, и несколько магических жаровин, источающих ровное безопасное тепло. Дартис с его педантичностью вызвался помогать в составлении списков гостей и рассадки. Его познания в генеалогии и титулатуре оказались бесценны. Чарльз с командой моих немногочисленных слуг и нанятых грузчиков таскал мебель, расчищал подъезд от снега и даже, кажется, лично договаривался с местными музыкантами, суля им щедрую оплату. Я же металась между двумя мирами. Один час я решала, хватит ли нам сена для лошадей приглашенных. Другой — меня заставляли разворачивать и прикладывать к себе бесконечные отрезы ткани для платья, которое леди Артанса заказала у какого-то мифического портного с мглистых берегов. Платье прибыло в огромном ларце. Оно было тяжелым, невероятно сложным и прекрасным. Из темно синего бархата, расшитого серебряными нитями. Надевая его во время примерки, я чувствовал себя не собой, а чучелом, наряженным для важной ярмарки. По всему замку стоял непривычный гул. Стук молотков раздавался повсюду, смешанный с ароматом строганного дерева от строящейся временной террасы для гостей. Шепот служанок вытирающих пыль с внезапно найденного в кладовой старинного серебра, летел в спину. Резкие отрывистые команды распорядителей, присланных, видимо, из столицы, не затихали ни днем, ни ночью. В воздухе висело напряженное ожидание. Крестьяне в округе, узнав о предстоящем событии, смотрели на замок с суеверным страхом и любопытством. В канун бала, когда все было почти готово, я прошла по опустевшему, сияющему залу. Он был неузнаваем. Это был уже не мой замок, это была декорация. Красивая, дорогая, чужая. Я остановилась перед одним из огромных зеркал, привезенных бог весть откуда. В его отражении стояла незнакомая женщина в роскошном платье, с усталым лицом и слишком ясными глазами. Завтра здесь будет шум, музыка и десятки глаз, жаждущих посмотреть на диковинку, помещицу-попаданку с божественно-демонической роднёй.